Глава двадцать девятая. Ненависть Ламии. Благовещенск, 10 ноября 2010 год. «Будь ты проклятая инквизиторская тварь!» — неизвестно в который раз уже цедила Данира. Несмотря на то, что с момента схватки на скале близ Листвянки прошло уже две недели, Криганку до сих пор время от времени охватывали приступы бешеной ярости. Ее буквально трясло от злобы, И не будь неизвестный инквизитор Шамертва. Данира непременно убила бы её ещё, а потом ещё и ещё. Как же она ненавидела анхоров и всех их прихвостней в базовом мире. Смотрящий Святой орден, все они редкостные гады, которых следовало давить везде, где только встретишь. Ведь и надо же, чёртов инквизитор Ша не только испортил ей столь тщательно и кропотливо придуманную и подготовленную игру, а она лишила Ламию законной добычи. и заставила просто бить несчастного придурка, вместо того, чтобы от души полакомиться его болью и отчаянием. Из-за неё Данира потратила энергию, а не приобрела, сначала на ускоренное исцеление после удара камнем, который она неожиданно получила от своей почти уже сломленной жертвы, а потом на скоротечную схватку с самой инквизиторшей. Но и это ещё не всё. Их магический бой здорово взбаламутил энергетический фон в окрестностях А потому Данере пришлось бежать из своих любимых охотничьих угодий, чтобы не попасться стражем, который наверняка примчались бы на шум драки. Воистину, больше гадости ей ещё не делал никто. Причём эта тварь ухитрилась уложиться со всеми своими мерзкими деяниями всего в несколько минут. Если той игру с Дроздовым Ламиа затеяла больше ради интереса, чем ради пропитания, то теперь её терзал весьма ощутимый энергетический голод. Ей требовалась новая жертва, и как можно скорее. Ведь чем сильнее станет её насущная потребность, тем успешнее она заглушит голос осторожности и тем вернее данира попадёт ещё в какой-нибудь передрягу, причём на сей раз с куда более печальным концом. Криганка шла по городу и рыскала по сторонам алчными глазами. В качестве добычи ей подходил не всякий. Требовался человек с психологией жертвы. Жалкий неудачник с комплексом неполноценности, склонный к депрессии, невротик или романтичный, психологически неустойчивый юноша, склонный влюбляться во всех подряд красивых женщин. Но как назло, никого с подходящей аурой ей не попадалось, словно все потенциальные жертвы оказались в курсе, кто бродит по улицам Благовещенска и предпочли отсидеться дома. Тех же, кого встречала Данира, требовалось обрабатывать не один день. А то и ни не одну неделю, чтобы довести до нужной кондиции, времени на столь долгие игры у Даниры сейчас не было. Как-то незаметно для самой себя, Ламия добралась до городского парка и по венойсь к какому-то непонятному подсознательному позыву зашла туда. Чем дальше она уходила от входа, тем меньше прохожих попадалось ей по дороге. Здравый смысл советовал развернуться и двинуться назад на многолюдные улицы. Но что-то продолжало тянуть ее вглубь парка. До сих пор чуть ее еще не подводило Даниру. Так что она решила довериться ему и на сей раз. Когда же количество прохожих достигло критического минимума, а решение вернуться практически созрело в ее мозгу, ищущий взгляд Лами наткнулся на беседующих молодых мужчину и женщину. Парочка для целей Даниры категорически не годилась, и она уже готова была отвернуться — как вдруг взгляд ее будто споткнулся. Не на мужчине, нет. Он был абсолютно незнаком к Риганке. Правда, аура его казалась немного странной, но не настолько, чтобы приковать ее внимание. А вот женщина. Она стояла в полоборота к Данири и обладала несколько искаженной и приглушенной аурой силы. Но помимо этого, ее внешность была чем-то знакома Ламии. в частности густые чёрные как вороново крыло волосы словно почувствовав пристальный взгляд брюнетка начала поворачиваться и глаза дониры буквально полезли из орбит от изумления хотя в жизни своей она навидалась всякого перед ней стояла та которая никак не желала убираться из головы криганки вызывая в ней постоянные приступы злобы но черноволосый инквизиторши давно полагалось быть покойницей ибо после ударов, что нанесла ей Данира на Байкале, просто не выживают. А она, поди ж ты, цветет и пахнет. Теперь бы Ламии ничем не выдать себя и выждать более удобного случая, чтобы расправиться с инквизиторшей окончательно, когда отлучится куда-нибудь ее спутник. Несколько необычная аура, которого слегка тревожила Криганку. В конце концов, брюнетка наверняка не узнала бы Даниру, ибо внешность Елены Долинской, давно осталась в прошлом она совершенно не подходила для скрывающейся ламии так как привлекала слишком много внимания ничего не мешало криганке отложить схватку чтобы затем получить гарантированный результат ничто кроме собственных нервов бурлящая в ней ненависть и шок от высшей степени неожиданной встречи не позволили дани ри с ними совладать она выдала себя злобным возгласом ты